Глава 16. Меч переломился в руке Квана О после того, как провернулся в мощном кулаке воина Наку, и отличный рубящий удар по шлему субревнителя пришел плашмя. Кван О злобно выругал проклятых ланкарнакских оружейников, которые умудряются халтурить, даже производя сабли для храма. Впрочем, и от неудачного удара по шлему ревнитель благолепия потерял сознание и рухнул на Квана О, засветив ему своим шлемом прямо в надбровную дугу. У Кван-О круги пошли перед глазами, и он рухнул на пол. Воин на ку не может лежать, пока идет бой, и он еще может шевелиться. Поэтому Кван-О попытался подняться, но ревнитель, придавивший ее к каменным плитам, был просто гигантом. Резкая боль в плече заставила его ослабить напор, а потом, сгруппировавшись, он повторил свою попытку. Ему показалось, что он чтится сдвинуть тяжеленный камень. Круги перед глазами увеличивались в числе. Мертвый ревнитель придавил его неподъемным бременем, и Кван-О, задыхаясь, обмяк под оглаушенным, а может и убитым им врагом. Лайба и Леннар сопротивлялись дольше всех. Стоя спиной к спине, почти что на трупах убитых врагов, они ожесточенно бились против 10 или 12 ревнителей благолепия. Все они были ранены, ни у кого, кроме брата Малнара, не было масок ночного видения, как у обращенных. Но их было значительно больше, храмовники могли позволить себе такую роскошь, как не участие в бою одного из ревнителей, длинного и худого, похожего на аиста. Высоко подняв длинной костлявой рукой потрескивающий, ярко пылающий факел, он освещал им поле побоище. Двое мятежников с клинками наперевес, прижавшихся друг к другу, отрезанных от выхода из замкнутых между двух стен. Одна древняя каменная кладка, вторая живая, ощетинившаяся саблями, с которых капала кровь. Живая стена храма. «Вам конец, сдавайтесь, бросьте сабли!» «А вы сами возьмите», — сплюнув, — ответил Ленар. «А то мне жалко по собственному почину выбрасывать хорошую вещь. Трофейную». Дыхание его пресекалось, и на середине фразы он, отведя удар противника, мощным ударом разрубил тому шею. Решающую роль в схватке сыграло возвращение брата Малнара Этот последний ринулся в бой, не снимая маски. Увидев его с прибором ночного видения на лице, Лайба вздрогнул и пропустил выпад. «Может, внешний вид Малнара и ни при чем, рука дрогнула от усталости». Так или иначе, оружие было выбито из пальцев Лайба. Уже в следующую секунду его повалили налетевшие ревнители. И Ленар остался один против семи или восьми бойцов храма. Ленар чувствовал себя совершенно вымотанным. Нет, он еще сумел бы высадить из пылающих жил яростное желание обороняться, биться и жить. Отдать его до последней капли. Гораздо тяжелее перебороть тягостное ощущение того, что ты остался один. Что друзья и соратники, которые еще недавно прикрывали твою спину, смеялись в ответ на гибельные угрозы врагов, разбиты, рассеяны, умерщилины или пропали без вести. Ленар перебросил саблю в левую руку. Правая немела и разжималась. Он запустил пальцы под маску и смахнул заливающие глаза пот, смешивающиеся с кровью из рассеченной брови, а потом, действуя только кистью, отбил несколько направленных в него ударов. Сабля крутилась с ее руке с такой скоростью, что оторопевшим ревнителям, уже думавшим, что противник сломлен, показалось, будто перед ними раскрылся большой стальной веер. Ленар еще раз выплюнул кровь, наполнившую рот, и бросил. «Но вам как, по одному или всем сразу?» «Взять его живым!» — проревел Малнар. Отчаявшись захватить неподатливого врага умением, ревнители благолепия решили взять количеством. В конце концов, что им было терять? Вне всякого сомнения, упусти они Ленара в такой благоприятной для себя ситуации, всех их ждало незавидное будущее. Так что они ринулись на Ленара всей толпой. Ему оставалось только бить, потому что промахнуться было невозможно. Взвился фонтан крови, когда он снес голову первому же, казавшемуся от него на доступном для атаки расстоянии. Второй попал под колющий удар и успел в последние мгновения отразить смертельный выпад. А потом сразу две сабли обрушились на Ленара, и он вступил к самой стене. Его собственная сабля, жалкая, зазубренная, на третье обломанная, подрагивала в руке. «Взять!» Теперь, конечно, взяли. Отбросив уже непригодный для схватки изуродованный и разбалансированный клинок, Ленар обзавелся ножом пятаку, исконным оружием ревнителей, сорванным с пояса одного из громоздящихся у ног убитых храмовников. Он успел располосовать горло еще одному противнику и даже ранить Маолнара, который наконец-то бросился на подмогу своим людям. Линар свалили с ног, принялись топтать, перевернули, крепко стягивая руки за спиной поясом одного из убитых. Приблизившись Малнар взял из рук субревнителя факел и поднес к лицу лежавшего на полу человека, самого страшного противника, которого когда-либо храм имел за многие столетия своей древней, богато разветвленный забилующей войнами и ересями истории. «Ленар! Великий предводитель обращенных!» — вымолвил Малнар задумчиво, И быстрая торжествующая улыбка осветила его лицо, полуускрытая маской ночного видения. «Ты дорогой гость храма. Самый дорогой. Не припомню, чтобы чья-то жизнь стоила нам так дорого. Годы войны, горы убитых. Такого гостя храм сумеет встретить достойно. И сумеет достойно проводить». Ленар ничего не ответил. Одной рукой брат Маолнар сорвал полумаску с лица побежденного врага, а второй поднес факел так близко к глазам Ленара, что стали потрескивать волосы. Непокорная мальчишеская прядь, свесившаяся на лоб, затрещала и съежилась. «Хочу тебя запомнить таким, какой ты сейчас», — пояснил Малнар, хотя никто о, о чем его не спрашивал. «Потому что вскоре ты очень изменишься». «А что делать с этим?» — спросил один из ревнителей, подталкивая к стене связанную лайбу. «Прирезать, как свинью?» «Ни в коем случае. Беречь чтобы ни один волосок не упал. Не дышать над ними». Как приведем в узилище храма, смыть с них кровь, дать обильной еды и питья, чтобы ни в чем не нуждались. Глаза брата Малнара угрожающе сощурились и вспыхнули. До самого Аутодафе. Он будто в предвкушении облизнул губы и зловеще прошептал. О, это будет особое Аутодафе, совершенно особое. Позволь только я вырежу язык этому, брат Малнар, выговорил субревнитель, выразительно глядя на Лайба. А то слишком злоречив и ядовит, и... «Я все сказал», — коротко оборвал его глава отряда, — «все, нужно доставить этих двоих в храм. За телами наших братьев вернемся позже. Один должен остаться на карауле, чтобы здешние дикие псы будет исполнено», — последовал угрюмый, но четкий ответ. Сражение было закончено. Самый упорный противник, какого только имел храм за свою тысячелетнюю историю, был в его руках. Крал не солгал. Вскоре Ленар и Лайба были водворены в самую охраняемую, самую глубокую, самую надежную подземную камеру узилища в Ланкарнакском храме. У Ленара даже не отобрали палант, прибор связи. Просто сняли с головы и брезгливо швырнули в дальний угол тюремной камеры. Достать его оттуда, чтобы, к примеру, связаться с Академией, было невозможно. Камера разгорожена решетками, до у стены прибора связи не дотянуться. Распоряжение брата Малнара было выполнено, согласие стерегущего скверну. Их прекрасно накормили, напоили, не развязывая рук. Смыли с тел, кровь и пот, обработали раны и наложили на них повязки. Впрочем, и Лайба, и Ленар слабо чувствовали ход времени и то, что с ними делают по мере истечения этого времени. Они предпочитали не разговаривать ни друг с другом, ни тем паче с заботливыми тюремщиками. О чем? И так ясно, что миссия безнадежно провальна. Бреник, Инар и Нары и Кван-О погибли. А то, как о них заботятся сейчас, сдувая пылинки кормя превосходной пищей, Суть грозная – преддверие страшной кары, которая уготована обоим. Стерегущий скверну, который долгие годы мечтал встретиться с Ленаром и показать ему всю глубину своей ненависти, даже не спустился к ним. Наверное, еще не время. Боги, что же будет, когда это время придет? Ленар не сомневался, что храм готовит ему какую-то особую муку. Нераспаленные ненавистью ревнители, не стерегущий скверну с злобой взором, ни они обрекут его на позорную смерть. Наверное, храмовники предпочитали совершить отмещение с холодными головами, с трезвым, незамутненным, бешенными страстями рассудком. Кара за преступление против храма должна выглядеть как промысел богов, и храмовники, конечно же, понимают это. Нет, не они. Не они обрушат кару на голову предводителя обращенных. Сами боги накажут этого мятежника, еретика, подло святотаться, дерзнувшего от потрясти столпы благолепия и едва не разрушившего их. Но еще есть время все исправить. «Еще есть время», — повторял в своих покоях бледный торжествующий Ом-Гар, сжимая и разжимая мощные кулаки. «Еще есть время, и, клянусь при Светлом Ааму, это будет сокрушительное возмездие!» Гару явился служитель Караал и спросил, от чего стерегущий скверну таит пленен на углову мятежников в каменном мешке узилище. Караал считал необходимым, чтобы Ленара узрела Алиан. Дескать, необходимо, чтобы Пресветлое проникло своим всевидящим взглядом в черную душу того, кто смутил умы сирых и бедных, сбил с пути благолепия столь многих. Богиня должна знать в лицо того, кто увлек за собой во тьму неверия тысячи заблудших, родившихся под сенью светоносного Ааму. «Долго, темно и неясно», — говорил Крал, настаивая на том, чтобы Ленара привели пред очи Алиан, и что лично он, брат Крал, как служитель богини и тот, кто разбудил ее, требует, чтобы произошло это немедленно. «Нет» величаво ответил Омгар, не пристало при Светлой касаться его взглядом, прежде чем она кажется подсмертной мукой, а потом и в огне гибельном, неизбывном. Я даже верховному предстоятелю не сообщил о нашей победе, а поимке главного мятежника. Не время. Говоря это, Грозин и Величествен казался стерегущий скверну. Не могло возникнуть и тени сомнения в том, что он будет твердо стоять на своем решении и не возьмет своего слова назад. Корал побледнело выбежал вон, чуть пошатываясь. В своей келье он обрушился на ложе, зарыв лицо сложенной ладонью и долгое время лежал неподвижно. Потом встал и, переставляя деревеневшие ноги, отодвинул одну из плит пола. Под ней был тайник. Оттуда караал вытянул книгу в переплете из грубой бычьей кожи с черным тиснением. Открыл. Нескольких страниц в книге не хватало, они были вырваны, что называется, с мясом. Впрочем, то, что интересовало караала, находилось на уцелевших страницах. Бывший кур-камень перелеснул книгу и, найдя то, что искал, прочел. «Прежде чем сочтешь себя предателем, дважды предашь ее в руки злейших врагов. Уверуют спасение еще труднее, нежели воспламенить воду или рассмешить мертвые камни. Но не предатели, а усомнившиеся и малодушные погубят его. «Дважды предашь его», — повторил служитель Караал. И совсем другие слова всплыли в ее разбереженной памяти. Слова, которые стояли на вырванных несколько лет назад страницах, тогда, в день смерти прежнего главы храма. «Пойдет храм у стоп его, обогренных кровью Бога, и рухнет в черную пропасть, сползет в очревы земли, разорванной надвое, ибо стоит на проклятии». Корал вытянул из-под одежды маленький образ пресветлой Алиан, находящийся здесь, в этих древних стенах, и пробормотал с мольбой, глядя на холодный лик милостливой владычицы. «Неужели я отдал его на смерть?» Неужели я снова отдал его на смерть, и ничего из написанного в книге «Бездн» не совершится? Нет, я понимаю, что мне следует относиться к написанному тут критически. Во всем этом таится нерационально и нелепо, я это прекрасно осознаю, но от чего же верю? Ведь если рассуждать логически, все это чревато прямым нарушением причинно-следственной цепочки. Нарушение, в просторечии именуемое чудом, пойдет храм. Глупая мифологема, которой я, старый дурак, верю, как и во все остальное. Он схватился руками за голову, плотно вжавшись лбом в ложе, скрипнул зубами. «Дурак! Старый дурак!» И тут ему показалось, будто еле заметно, едва уловимо вздрогнули стены. Словно чья-то громадная рука оттолкнула их. Мучительное и в то же время завораживающий ощущение того, что это уже было, вдруг наполнило караала. «Это еще что такое?» Сказав это, Лайба перевернулся на другой бок и вопросительно взглянул на Ленара. Добавил хриплом. «Мне показалось, что дрогнули стены». Мне тоже. Значит, так оно и есть, сразу двоим не может показаться одно и то же. Это точно, механически выговорил Тлинар. Как ты думаешь, нас скоро прикончат? Хороший вопрос. Должен тебя огорчить. Мне кажется, что скоро нас как раз не прикончат. Нас будут приканчивать долго и с расстановкой. Но это здешние жрецы-мастера. Может, даже перед смертью соизволят показать нас нынешнему идолу Анкарнака, этой новоявленной богиди Алиан, которую, как говорят, вытащили прямо из грота Святой Читы. Непочтительно высказался Лайба. Очередная шарлатанская выходка жрецов. Ленар молчал. «Ты о чем думаешь?» Снова сунулся Лайба. «Я? Да так. Перебираю, кто бы мог нас предать». «Предать? А что, ты полагаешь, ревнители появились случайно? Они же ожидали нас у дымного провала. «Это верно. Впрочем, нет смысла гадать. Даже если удастся определить, что это за тварь, все равно никакого толку». «Я сожалею, что нас не убили там вместе с нашими», медленно выговорил Лайба. Теперь мы будем подыхать на потребу публики. Конечно, из нашей казни устроят очередное впечатляющее зрелище на площади гнева. Небось уже воздвигают и шафот, такой пышный и основательный, что под ним можно жить. Лучше бы я погиб, как ван О, в бою. Да что теперь говорить? Лайбе был прав в одном и совершенно не прав в другом. Правота его была в том, что действительно на площади гнева воздвигался внушительный шафот, каких еще не видывали в Ланкарнаке, высотой в 5 аниев, о 50 ступеньках и шафот был обит мутно-зеленой тканью, цветом позора и измены. Ступени были застелены зеленой ковровой дорожкой. На самом шафоте стояли два столба, один повыше, другой пониже, впрочем, по сценарию казни, тщательно выписанному храму, до столбов дело должно было дойти лишь в последнюю очередь. А до этого череда пыточных приспособлений была выстроена на шафоте, и у каждой стоял человек в длинном бесформенном балахоне, перехваченном подмышкой веревкой. Глава каждого была тщательно замотана повязками, оставались только прорези для рта и глаз. Напротив эшафота воздвигали еще одно недолговечное сооружение. Впрочем, по размерам оно превосходило и эшафот тоже далеко немалой величины, чуть ли не вдвое. Это был трехуровневый павильон с позолоченным куполом, с которого свисали тяжелые занавесы, окрашенные в цвета храма. Над куполом был воздвигнут символ присветлого Ааму, Ярко-алая ладонь с разведенными пальцами, расходящимися подобно солнечным лучам. Сам павильон был разделен на три части. Внизу, на трех рядах скамей, обтянутых мягкой недорогой тканью сорта курл, должны были сидеть жрецы средней степени посвящения и около двух десятков высших ревнителей благолепия. Уровнем выше на высоких сиденьях, накрытых светло-голубыми пологами с бахромой, должны расположиться трое жрецов-толкователей во главе с братом Марлбоосом, а также жрец-хранитель брат Алсамаар, рукоположенный в сан указующего миловать. Он мог наложить запрет даже на решение старшего регнителя. Само собой, брат Маалнар, торжествующий победитель Ленара, тоже должен сесть рядом с толкователями, братом Алсамааром и, разумеется, стерегущим Скверну, пресветлым отцом Гааром. Помимо жрецов благолепия, здесь должен сесть еще один человек, служитель Алиан, брат Краал. Близ его сиденья поставили алтарь самой богини, задрапированной в белое. Выше всех приготовили еще одно место, прямо под куполом павильона. Отсюда открывался вид на всю площадь, на реку, на мост Рос, на величественную королевскую лестницу. Тяжеленный серебряный трон устанавливал лично брат Алсамаар, освещал сам стерегущий скверну. Осветив же, прочел короткую молитву и припал губами к ножке трона. Здесь должна была выседать сама Алиан. За два дня до зрелища никто из горожан даже не пытался называть это казнью. Площадь была отцеплена солдатами регулярной армии. Ревнители охраняли шафот и павильон для церковных иерархов и для Пресветлой. Коротка память, неблагодарная темна суть человеческая. Даже те, кто до появления Альян вполне искренне желали победы восставшему успеху Линару, теперь уверовали, что пробуждение и соединение богини с храмом поимка им калинара – звенья одной цепи. Что так и нужно, значит, стерегущий прав, значит, истина за ним. И иго благолепия, на которое сетовали столь многие ланкарнаксы – в самом деле благо. Находились и такие, кто говорили, да демоны с ним, с Линаром. Стерегущий, конечно, выместит на нем все свои беды, но теперь храм не сможет властвовать так, как раньше. Ведь теперь у нас есть она, молиться, которой так долго запрещали, потому что мы, дескать, недостойны возносить ей молитвы. Владычица не допустит, чтобы вершилась несправедливость. Стоит отметить, что среди разглагольствующих на эти темы был замечен и славный прорицатель Гриндам, слонявшийся по городу, и рассказывающий о том, как он лично видел пробуждение богини. Вместе с ним шлялся разжалованный стражник Хербург, который отчего-то возомнил себя едва ли не спасителем народа. Так он утверждал, что не в последнюю очередь благодаря ему Ленар пойман, ведь никто иной, как он, Хербург опознал подлого мятежника в трактиве Сизенос. «Я почти схватил его и сделал бы это, как бы не подло изменщик Калиера, который успел вырвать своего сообщника из моих рук», — важно надувая щеки, врал Хербург. Спокойству в народе бредни Гриндама и Хёрбурга не способствовали. Мы упоминали, что Лайба был прав, говоря о сооружении шафота на площади гнева. А не прав же он был в том, что говорил о Кване О как о погибшем. Так нет же. Кван О выжил, и выжил благодаря тому, что потерял сознание под тушей убитого им ревнителя и остался незамеченным храмовниками. Он очнулся от длинной, вытягивающей жилы боли во всем теле. Кван О открыл глаза и обнаружил, что придавивший его ревнитель уже остыл. Воин Наку замер, прислушиваясь. Где-то рядом слышалось тяжелое дыхание. Это был ревнитель, которому Малнар оставил охранять тела павших братьев. Кван о осторожно повернул голову. Ревнитель стоял в нескольких шагах от него, настороженно пялись в темноту. Псы должны были уже учуть, что в катакомбах прибавилось свежее мяса. Наку несколько мгновений размышлял над тем, как быть дальше, а затем аккуратно протянул руку к поясу громоздящегося на нем мертвого тела. Но шпит оказался там, где он рассчитывал. Кван-о аккуратно извлек его, развернул, а затем глубоко вздохнул и ужом, вывернувшись из-под деревеневшего тела, прыгнул вперед. Ревнитель успел развернуться, даже потянуть саблю из ножен, но больше он ничего сделать не успел. И на пол пещеры рухнуло еще одно мертвое тело. Кван-о пнул его ногой, поворачивая на бок, вытащил саблю и довольно ощерился. Теперь у него было приличное оружие. Он поправил маску и повернулся к валяющимся телам. Спустя пять минут он выпрямился. Среди окровавленных тел ревнителей он обнаружил только обезглавленное тело Бренника. Прочих обнаружить не удалось. Наверное, это могло означать только одно – их пленили. Кван-О скрипнул зубами и взял одну из сабель, брошенных храмовниками в каверне дымного провала. Кван-О совершенно был ясен его дальнейший путь – пробраться в храм, спасти друзей. И без сомнения, оставаясь он все тем же прямодушным, суровым дикарем на кус, обостренным чувством долга, каким встретил его Ленар, Кван-О так и поступил бы. Поднялся бы в храм, вступил в бой с ревнителями, конечно, был бы убит, но прихватил бы с собой нескольких врагов. Отважный, самоотверженный, но столь же и бесполезный поступок. Но Кван-О уже был другим. Он не стал расходовать свою жизнь на бессмысленное геройство. Кван-О ощупал свою одежду и вынул из нее контроллер аннигиляционной системы. Ленар не зря вручил ему этот стерженек, и Кван-О не подведет. Как там? Как только мы установим контроллеры в системную плату неэгилляционной установки, так реактор запустится автоматически. Да, на одну десятую мощности, но запустится же. Да, Ленар говорил именно так. Квано еще не воспринимал сложные технические термины так, как воспринимает их цивилизованный человек. Дон и не был цивилизованным человеком. Для Квано все эти звучные слова были чем-то сродни заклинанию, которое задаст отсчет спасению. Спасению его друзей. И Наку знает, что он должен сделать, и для этого совершенно не обязательно понимать тонкости. И воин Наку, поправив на лице маску ночного видения, решительно направился в сторону дымного провала.